у т ь торчали изо рта верхние и нижние мини-бивни, как у мастодонтов. е д ь почти у всех у них четыре бивня, пара в нижней и пара в верхней челюсти. Верхние больше нижних, и у некоторых видов достигали трех метров. Для неспециалистов четыре бивня – главный признак, по которому нетрудно отличить мастодонтов от слонов и мамонтов. У двух последних только верхние резцы превратились в бивни. Увидеть такое можно только на картинке, ибо все мастодонты вымерли, но вымерли недавно. В плейстоцене они еще жили, и, возможно, только несколько тысяч лет назад исчез с лица земли последний мастодонт. Их, очевидно, еще застали в Америке предки индейцев. Во всяком случае, в легендах некоторых индейских племен сохранились воспоминания о четырехрогих быках с двумя хвостами спереди и сзади. Самые древние и примитивные мастодонты произошли от Меритерия на старой прародине всех хоботных в Египте, откуда и начали дальние странствия по всем континентам. Из Северной Америки проникли в Аравию, оттуда в Европу, затем на восток, в Сибирь и Монголию. Через п е р е ш е е к на месте нынешнего Берингового пролива устремились в Северную Америку, из нее в Южную, только в Австралии не было мастодонтов. Путешествие длилось миллионы лет. По пути мастодонты меняли свой облик и вырастали, самые поздние были не ниже слона. Самые чудные из мастодонтов — л о п а т а р ы л ы е плеоценовые азиатские платибеладоны и южноамериканские амбеладоны. Их нижние бивни сомкнулись воедино. Они расширенные плоские, их передние концы словно отрублены. В общем, из бивней получилась лопата. Орудуя ею, мастодонт выкапывал из мягкой грязи сочные водяные растения. Лопата была длинная. Трудно представить себе существо с нижней челюстью, равной почти росту зверя. В холке этот мастодонт достигал двух с половиной метров, а его нижняя челюсть была всего лишь на 15 сантиметров короче. Эндрис. В книге «Всё о странных животных минувших времён» этот исследователь рассказал интересную историю о скелете американского мастодонта. Это был первый скелет мастодонта, собранный почти полностью из костей одного животного. Кости же нашли в 1799 году на ферме Мартина в штате Нью-Йорк. Их купил американский художник Пил. До полного комплекта их не хватало, и он начал раскопки на месте находки. Сын его смонтировал в музее Пила в Филадельфии скелет первого в мире музейного мастодонта. В 1850 году коллекции музея Пила купил музей Барнума, владельца лучшего в те времена цирка. И вот случилось же такое. Через год музей Барнума сгорел. Решили, что скелет мастодонта тоже погиб в этом пожаре. н е в ы п о л н и м у ю в ы р а т у для науки. И вдруг... Через сто лет с небольшим, в 1954 году, крупный американский ученый Симпсон получил на первый взгляд странное послание из Гессенского государственного музея Федеративной Республики Германии. Куратор этого музея просил Симпсона прислать ему фотографии второго скелета мастодонта, смонтированного тоже пилом. Первый скелет, находящийся в Гессенском музее, нуждался в некоторых переделках. Значит, как понял Симпсон и правильно понял, первый скелет мастодонта Пила не погиб при пожаре, а целый век хранился в Гессенском музее, и никто из ученых об этом не знал. А все получилось так. До пожара музей б а р н у м у не успел забрать у Пила в громоздкий скелет. Возможно, они и вообще не собирались передавать б а р н о м у своего знаменитого мастодонта. Так или иначе, но этот скелет продавался и перепродавался. Кому же он попал от пилов, неизвестно. Затем французский король Луи Филипп купил было его для своего ботанического сада. Сумма, которую с него потребовали за редкий экспонат, была немалой — сто тысяч франков. Но сделка не состоялась, так как произошла революция, и король, лишенный престола, бежал из Франции. Побывал злополучный скелет и в Лондоне, но и там долго не сдержался. Руководители Британского музея раздумали его покупать, так как незадолго до этого успели приобрести более профессионально собранный скелет того же зверя. Где еще скитался и как н е рассыпался мастодонт п и л а